Пятьсот евро. Я вышла замуж за москвича и переехала из Ленинграда в Москву. Мне было двадцать года. В первое время мы с мужем жили у его родителей в коммуналке. Родители — 30-х годов, идейные, бескорыстные, а значит, бедные. Грубая, прямая бедность глядела изо всех углов. Революция ничего им не дала. Само собой разумелось, что они должны революции.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 людка мысленно сравнила себя с соперницей да что там сравнивать людка секси, а ланочка ворона носатая и черная где были его глаза однако выбор сделан миша не испытывал никаких сомнений поскольку он не знал о люткиных притязаниях а Ланочку он любил всей душой и всем телом ему она была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 Я без сисек, максимум второй размер, во-вторых, я необычная баба. Я могу притвориться обычной, но я другая. Моя планета — письменный стол, чистый лист бумаги и сосредоточенность. Мне интересно по-настоящему только эта жизнь между небом и землей, а все остальное — это сопутствующие товары. Я начала жить в свои 26 лет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 А мне попадались либо сволочи, либо стебли от одуванчиков. Я притягивала к себе слабых. зависть удобно только от себя, как сказал Маркис. Самый честный союз — это союз с одиночеством. Однажды меня пригласили в Уфу на форум интеллигенции. Я уже писала об этом. Надо было лететь в Уфу на один день. Гостиница не предусматривалась, гонорар не предусматривался. Просто прилететь в Уфу — И прямо с самолета на радио, потом на телевидении, оттуда выступать перед студентами, потом встречи с интеллигенцией, короткое чаепитие и назад, на самолете. Я выслушала предложение и отказалась. Каким надо быть идиотом, чтобы бесплатно метаться по уфе, как заяц в Ахмелю, и два раза взлетать и садиться на отечественном самолете. Мне позвонил руководитель этой поездки, главный бабуин. Я его глубоко уважала и не смогла сказать «нет». Я подумала, всего один день, от меня не убудет. Я приехала в аэропорт и увидела в центре зала группу писателей. И обомлела. Старые люди в старых одеждах. Хлам. Седые головы, желтые лица, дубленки на искусственном меху, плащи из клеенки. При этом состав звездный, философы, критики, живые классики. Во что превратило их время? Посреди зала стоял табунок холстомеров, откинутых за пределы игрового поля. Мне стало стыдно за свою шубу. выделяться нескромно и даже отвратительно. Но куда денешься, не уходить же обратно. Самолет взлетел и тут же разгерметизировался. Летающий гроб. Пришлось вернуться обратно в этот же аэропорт. «Сели», — с облегчением сказал я Генриху-боровику. «Сели», — согласился он, — «только где?» Он был уверен, что мы уже разбились и сели на том свете. Я не сдавала багаж и тихо по-английски покинула делегацию. Вышла на улицу. Обернувшись, я увидела через стеклянную дверь как вся делегация поднимается по лестнице в зал ожидания. Будут ждать, когда починят самолет. Что их гонит? Зачем они устремляются за три девять земель на скомпрометированном самолете? Потом поняла. За собой. Они хотят прокричать свои ценности, которые они накопили за жизнь. Они хотят быть не в ауте, а в центре поля играть свою игру. Совсем недавно им внимала вся страна, а сейчас это никому не интересно. Они замкнулись в своем самолюбии, но им необходимо крикнуть «Я царь еще!» И за этим они летят в Уфу. И не жаль им здоровья, не надо денег, святые люди. Еще в самолете я обратила внимание на политика из Дагестана. Он сидел в кресле и готовился к докладу. Когда стало известно, что самолет технически неисправен, он не поднял головы от блокнота, продолжал накидывать тезисы. Особое кавказское достоинство — не обнаружить страха перед смертельной опасностью. Разобьемся? Значит, такова воля Аллаха. Не попрешь ведь против Всевышнего? Даже в период смуты такие люди не теряют своей человеческой сущности. Им спокойно. И с ними спокойно. Я возвращалась домой на такси. За окном мела поземка. Декабрь. Я жадно всматривалась в то, что за окном. У меня было чувство, будто я спаслась, выскочила из горящего дома и живу дальше. Когда я вернулась, мне открыла дом домработница. Она меня не ждала. У нее были свои планы на мое отсутствие. Я явилась как с неба в прямом и переносном смысле. У дом работницы покривилась морда. Голые сиськи висели до пупа. Собралась мыться. Я для нее нефтяная скважина, которую хорошо бы выкачать до дна. Ее интересует только прибыль, как западных издателей, а я сама, как таковая, Мне нужна тысячу лет, и если бы я грохнулась с самолетом, она собрала бы свои шмотки, прихватила мои и пошла искать следующую нефтяную скважину. А что бы я хотела? Преданности и любви за свои деньги. Но любовь за деньги не бывает. Любовь только за любовь. И преданность только за преданность. Ланочка осталась одна. Сын уехал в Германию, пытался там пристроиться. Миша на Ваганьковском кладбище, недалеко от братьев Квантришили. Ланочка у себя в квартире, без копейки. У нее поразительная способность не меняться ни внешне, ни внутренне. Она такая же стройная, улыбчивая, доброжелательная. Также не расстается с Мишей, устраивает его выставки. Картины не продаются. Выставки не дают никакого дохода. Наоборот, надо заплатить за аренду помещений, за то, чтобы привезти картины и развесить. Ланочка тратит последние сбережения, но она знает, что Миша это надо. Она все делает для Миши. Организаторы выставок идут ей навстречу. Они чувствуют и понимают, что Ланочка — ангел, и тянутся на ангельский свет это вот так не хватает в сегодняшнем обществе, насквозь циничном, где все имеет свою цену. Однако надо зарабатывать. Ланочка изучала в университете физику и математику и может преподавать. Она набирает учеников и бегает по частным урокам, готовит школьников к поступлению в ВУЗ. Ученики самые разные. Есть способные, средние и нулевые. Мальчик с редким именем Тихон весь урок смотрит в окно, думает о своем. Ему неинтересно. Ланочка изо всех сил пытается переключить его внимание на себя, но тщетно. Он необучаем. Лана идет к родителям Тихона и объясняет, что мальчика надо не учить, а лечить. Родители не удивляются и не пугаются. Они и сами знают проблемы своего сына. Просто решили попробовать, а вдруг получится. Не получилось. Все, без исключения ученики Ланочки, поступают в вузы. Ланочка имеет высокий рейтинг, как сейчас говорят, она завалена учениками, спрос превышает возможности. Ланочка отказывается от посредственных, оставляет только одаренных. Работа становится интересной. Эти молодые, новые люди — готовые личности. Они чисты, наивны, красивы. Какие дети — такое будущее. Послевоенные дети были другие, более зажатые, что ли, зашоренные, задуренные обществом. Сталин — наша слава боевая. Сталин — нашей юности полет. А сейчас компьютер — искусственный разум. Интернет — всемирная паутина. Всего два поколения, а люди, как с другой планеты, уму непостижимо. Однажды Ланочка возвращалась с последнего урока, уставшая, как собака. Во дворе своего дома споткнулась на ровном месте и грохнулась с высоты своего роста. Успела подставить руку. Рука хрустнула и исчезла. Ланочка ее не чувствовала. Поняла, что сломала. Она валялась на земле, пыталась подняться. Не получалось. Она перестала пытаться, просто повернулась на спину лицом вверх и зарыдала. Над ней стояла луна огромная, круглая, яркая, полнолуние. В такие ночи просыпаются вампиры и отправляются на охоту. Ланочка понимала, никто не придет и не поможет. Если только вампир подойдет и прокусит горло. Миши больше нет. А без Миши ничего не надо, и жить неинтересно, и не хочется. Ланочка лежала час, может, полтора, двор был пуст. Никто не подошел, все сидели по домам. Мобильный телефон валялся где-то дома, разряженный. Связь с миром отсутствует, однако не лежать же тут вечность. Она встала кое-как и пошла домой, держа руку под углом прижав к груди. Наша бывшая соседка Лютка не исчезла с горизонта. Она звонила мне о чаще Ланочке. Людка, как и все, нуждалась в деньгах и продавала свои фамильные драгоценности. У нее были серьги Натали Гончаровой, жены Пушкина. Так это или нет, проверить невозможно, но в их стоимость Лютка включила тот факт, что серьги когда-то качались в ушах красавицы Натали. Серги были похожи на маленькие арфы и отвлекали от лица. Я, естественно, их не купила. У меня и уши не проколоты. Ланочка тоже не могла себе позволить бриллианты величиной с фасоль. Лютка тщетно искала покупателей. Богатых еще надо поискать, а за бесценок отдавать обидно. Я забыла сказать, что Лютка была хорошим опытным редактором. Она работала в серьезном издательстве, которое выпускало альбомы художников. Но при перестройке издательство развалилось. Рассыпали уже набранные альбомы. Все под нож. Людка оказалась без работы и без денег, разумеется. При ней остались только серо-зеленые глаза с карим-треугольничком и серьги Натали Гончаровой. Ко мне обратился артист кино. В прошлом красавец, ныне драный петух. Он захотел написать историю своей жизни с ее небывалыми взлетами. Эта история должна была остаться потомком. Прошлый красавец позвонил мне по телефону, наговорил комплиментов, типа «я поклонник вашего таланта». Я не понимала, чего он хочет. Что может хотеть драный петух от утки? Петух сообщил, что хочет нанять меня летописцем его жизни. Он мне наговорит на магнитофон, а я потом расшифрую и запишу с присущим мне блеском. Я не обслуживаю чужие замыслы, у меня есть свои. Да я и не умею расшифровывать. Для такой работы есть специально обученные литераторы. Я тут же вспомнила о Людке и подсунула моему заказчику Люткин телефон. Интрига удалась. Людка с удовольствием записывала и расшифровывала чужую жизнь. Она оказалась при деле и при деньгах. Людка поблагодарила меня по телефону. Я благосклонно приняла благодарность. Потом она позвонила во второй раз. В общей сложности — 17 раз, с одними и теми же словами. Это было похоже на чеховский рассказ, где чиновник в театре чихнул на лысину генерала и после этого извинялся бесчетное число раз — до тех пор, пока генерал не затопал на него ногами. Я ногами не топала, но стала бросать трубку при звуке Люткиного голоса. При этом говорила Плохая связь, я ничего не слышу. В первой половине жизни годы тянутся медленно, во второй половине мельтешат. Постаревшая Людка в один прекрасный день пришла к постаревшей Ланочке. Я принесла деньги. Она достала пятьсот евро одной бумажкой. — Спрячь их у себя! — Ланочка смотрела непонимающе. — У меня дома проходной двор, сопрут! — объяснила Людка. — А у тебя тихо. Найди тайник и спрячь. Ланочка подумала и спрятала купюру в письменный стол. У нее был антикварный письменный стол с маленькими дверцами, которые запирались на игрушечные замочки. Эти замочки можно было вскрыть одним ногтем, но никому такое в голову не приходило. Ланочка жила тихо и уединенно. Ланочка спрятала деньги. Далее они сели пить чай. Людка жаловалась на внука, который помешался на гитаре. К нему приходят такие же, и в доме невозможно жить. И запретить невозможно, иначе внук начнет уходить неизвестно куда к пьянству и наркоте. Ланочка сочувственно кивала и с ужасом думала о том, что забыла имя Людкиного внука. Она в последнее время все забывала, особенно имена. Однажды неделю не могла вспомнить имя Сильвестра Сталлоне. Отшибла и все. Тяжелый наследственный склероз. Такая же беда была с ее матерью. В конце жизни мать забыла все помнила только события пятидесятилетней давности. Там в прошлом все закрепилось прочно и ярко, а в настоящем связи не образовывались. Вот что делает природа. Она отбирает у человека память. Зачем? Чтобы легче было покинуть этот мир. Если ничего не помнишь, то не о чем и сожалеть. Деньги лежали в тайничке. Ланочка о них не думала. Лежат и лежат, есть не просят. Никаких признаков старости, кроме склероза, у Ланочки не наблюдалось. Она много и легко ходила, давала уроки. Профессиональная память держится и сверкает не тускнее. Имена не помнит, а теорему Ферма знает досконально. Ученики ее обожали, а она их. Ланочка лелеяла планы на будущее. Поехать в Германию, повидать внуков выпустить альбом с мишенными рисунками и воспоминаниями друзей, простудировать последние научные статьи. Физика не стоит на месте, и Лана, как педагог, должна быть в курсе новых открытий. Вся страна была потрясена следующим событием. Ученому Перельману присудили премию в размере одного миллиона долларов. Он доказал гипотезу Пуанкаре. Перельман за деньгами не поехал, сказал «мне не надо». Все домохозяйки перед телевизором подумали одинаково. «Тебе не надо! Отдай мне!» А Ланочка его поняла. У Перельмана есть все, что ему необходимо. Письменный стол, мама и голова на плечах. Ему жалко тратить время на поездки и на интервью. У него другие приоритеты. В стране, где доллар стал национальной идеей, Такие люди необходимы. Без таких людей все погрязнет в болоте и чавкнет над головой. Их мало таких людей, один-два на поколение. Но они есть и держат Землю, как Луна. Благодаря лунному притяжению Земля не соскальзывает со своей оси. Вот и Миша, как Луна. Он не делал научных открытий, просто рисовал и жил по заповедям, не нарушая ни одной из них. Ланочка возвращалась от ученика. Возле дома к ней подошли две цыганки, обратились на хорошем русском языке. Они были одеты, как цыганки, в юбках и манистах, но их лица были благоприятные, вполне цивилизованные. Цыганка постарше сообщила Ланочке, есть две норковые шубы, они хотят срочно продать, потому что должны уехать. Шубы дорогие, но цыганки отдадут их за полцены, так как не могут ждать. Цыганка помоложе держала в руке узел с шубами. У Ланочки на зиму была дубленка, старая, тяжелая, вышедшая из моды. Хорошо бы поменять ее на норковую шубу. Норка — легкий мех. — А сколько стоит? — спросил Ланочка. — За пятьдесят тысяч отдадим. — Обе? — Нет, обе за восемьдесят. Ланочка задумалась. У нее скопились денежки. На шубу хватит. И на две хватит. Вторую шубу она подарит жене сына. Поедет в Германию не как бедная родственница, а с дорогими подарками. За границей, правда, не любят меха. За границей, правда, не любят меха. Жалеют животных, с которых сдирают шкуры но если так рассуждать, то можно жалеть и коров, и свиней, и кур, и рыбу, хотя рыба что понимает, у нее мозгов наперсток. — Померяйте? — спросила цыганка постарше. — Пойдемте ко мне, — пригласила Ланочка. Она привела цыганок к себе в квартиру. Та, что помоложе, достала шубы, черные, хорошие длины, с капюшоном, как раз для московской зимы. Единственный мех не блестел, а был как будто пыльный, и подкладка ситцевая, бежевая, в черный горошек, слишком дешевая подкладка для дорогого меха. Ланочка заподозрила, что мех — крашенная кошка, но прямо спросить было неудобно, нехорошо обижать людей недоверием. Ланочка достала ключик, открыла тайничок и вытащила оттуда конверт со своими деньгами, отсчитала 80 тысяч, Остальное положила обратно и закрыла тайничок. Ключик вернула обратно, в нижний ящик письменного стола. Цыганки спокойно наблюдали. — Можно попросить водички? — спросила цыганка постарше. — А может, чаю? — предложила Ланочка. — Спасибо, дай бог тебе здоровье. Ланочка отправилась на кухню. Цыганки были славные. Кочуют или оседлые, не имеет значения. Люди как люди, им свойственно испытывать голод и жажду. Ланочка сделала бутерброды, заварила чай, составила все на поднос и принесла в комнату. Цыганки почему-то передумали пить чай, сказали, что опаздывают и поторопились покинуть помещение. Хлопнула дверь. Ланочка слегка удивилась, села к столу и стала в одиночестве поедать свои бутерброды с селедочным паштетом и с докторской колбасой. Раньше при Брежневе колбаса была лучше. Она пахла чесночком, а это не пахнет ничем, без запаха и вкуса. Лана съела два бутерброда, потянулась за третьим и вдруг увидела, что тайничок раскрыт на два сантиметра. Лана медленно поднялась на ватных ногах, заглянула в тайничок. Он был пуст. Исчез конверт с ее деньгами, Люткины евро. Сколько их было? Ланочка не помнила. Может быть, пятьсот? Но это вряд ли. Пятьсот евро не прячут в тайник. Такую купюру можно оставить в кошельке. Значит, пять тысяч одной бумажкой. Это почти четверть миллиона русскими деньгами. Ланочка кинулась на улицу, чтобы остановить цыганок. Но где их найдешь в людском муравейнике? Рыдая, она вернулась домой, стала звонить сыну в Германию. Сын выслушал и спросил, кто же приводит цыганок в дом. А Они что, не люди? — удивилась Лана. — С тобой все ясно, — понял сын. — Пять тысяч я тебе дать не могу, а три дам. Перешлю с Сашей. Он завтра летит в Москву. — Саша Коган? — уточнила Илана. — Нет, не Коган. — А кто? — Какая тебе разница? Ты все равно его не знаешь. Сын был молодой и сильный. Его раздражал тормоз матери. У молодых другая скорость. Шубы цыганки великодушно оставили. Но к ним было противно прикасаться, и Лана не понимала, что с ними делать. Незнакомый Саша привез три тысячи евро. Не хватало еще двух. Ланочка приехала ко мне домой, рассказала свою историю про цыганок. В ее пересказе цыганки выглядели отнюдь не зловещими. — Они свободные люди, — объяснила Лана. — Одеваются, как хотят, и делают, что хотят. Полная независимость от общественного мнения. — Они тебя обокрали, — напомнила я. Они же не виноваты, что у них такие понятия. Им работать западло, а есть надо. Слова «западло» и «понятие» перешли из лексикона «бандитов». Перешли и укрепились. Интеллигенция вовсю пользуется бандитской терминологией. Я вспомнила, как эстрадная певица-цыганка сказала мне однажды, «Меня невозможно обвести вокруг пальца, я как речка». Меня невозможно обмануть. Цыгане — речка, текут себе. Я не берусь их обсуждать. И другим не советую. Это не нашего ума дело. Раз они есть такие, значит, должны быть зачем-то. Бог ничего не делает просто так. Может быть, их манера кочевать означает ни к чему не прирастать, не обзаводиться собственностью, не зависеть от нее. Вариант существования. Они не уважают собственность, поэтому легко воруют. Я вынесла Лане две тысячи евро. Не знаю, когда отдам, — созналась она. Может, через год? Не волнуйся, — успокоила я. Деньги любят сквознячок. В каком смысле? Уходит, приходит свежий ветер. А если их не одалживать, они лежат и протухают. Ланочка задумалась. Почему-то погрустнела. В радости всегда есть доля грусти как в дорогих духах отдаленный запах тления. Когда-то Ланочка произнесла, давай не портить дружбу. Мы ее не портили, не прерывали и не испытывали. Дружба стояла и стоит, как бетон высшей марки и от времени только набирает крепость. Ланочка присоединила деньги сына к моим и положила в Сбербанк. Она боялась держать их дома. Цыганки могли вернуться, почему бы и нет. Адрес они знают, с хозяйкой знакомы, заявятся в гости к своим бутербродам. Далее Ланочка позвонила Людке и назначила ей встречу в Сбербанке. Людка ничего не поняла, но в Сбербанк пришла. Кассир молодой парень в круглых очках снял со счета Ланочки требуемую сумму. Это были десять красивых синих купюр. «Ты мне давала пять тысяч евро одной бумажкой», — учительским тоном сообщила Лана. «И больше мне ничего не приноси». «Пять тысяч евро не бывает одной бумажкой», — вмешался кассир. «Самые старшие купюры — пятьсот евро». Лана застыла, как соляной столб. Ей открылась истина. В тайнике лежали пятьсот евро одной бумажкой. Она просто забыла. Склероз подсказал ей лишний ноль. Видимо, в минуты потрясений что-то происходит с мышцами лица, и челюсть отвисает. Пока Лана стояла, отвесив варежку, Людка цапнула из ее рук все десять купюр и пошла к выходу. «Люда!» — скричала Лана. «Ты оставляла у меня пятьсот евро!» Последние слова ударились лютки в спину. Людка не обернулась, открыла входную дверь и испарилась вместе с деньгами, как цыганка. Была и нет. Ланочка зарыдала в голос. Кассир сочувственно смотрел на нее сквозь круглые очки Гарри Поттера. — Вы давно знаете эту женщину? — спросил кассир. — Сорок лет! — ответила Лана. — Жесть! — отозвался кассир. — А что делать? — Ничего. — Пипец. — Жесть и пипец. Эти слова перешли из молодежного сленга. Слепая от слез, Ланочка вернулась домой. Необходимо было выговориться. Она позвонила мне. Кому же еще? Я выслушала и сказала. — Я позвоню Людке. Я ее опозорю. — Не надо! — испугалась Лана. — Почему? Мы же не знаем, что ее заставило, а вдруг деньги нужны на внука. Могла бы и попросить, зачем же грабить среди бела дня? Может быть, она не могла поступить иначе, — предположила Лана. Она просто сука, — объяснила я, — пользуется тем, что у тебя мозги отлетели. А что делать? Набить ей рожу. А кто будет бить? Я? Ты? Никто не будет, — хмуро сказала я. Мы ее просто забудем. Как тяжело. Лана глухо замолчала. Я догадалась, что она плачет. Не расстраивайся из-за денег. Из денег. я не из-за денег. Я из-за Люды. Какая жестокая жизнь. Она заставляет людей терять свое лицо. Нельзя потерять то, чего нет. Я долго не могла заснуть. Не выдержала, позвонила Людке. Верни деньги. — приказала я. — Какие деньги? — удивилась Лютка. Ты знаешь, какие. — А зачем она туда полезла? — Куда туда? — не поняла я. — В тайник. Нечего было лезть. Получалось, Лана сама виновата в том, что Лютка ее обокрала. — Тебе не стыдно? — просто спросила я. Лютка помолчала, потом сказала. — Время гадское. Можно жить достойно в недостойные времена. Ко мне пришли, сообщила Лютка. Кто к ней пришел в час ночи? Кот? Я поняла, что деньги из Лютки не выкварить. Даже если подать в суд, ничего невозможно доказать. Лютка скажет, что у Ланочки глубокий склероз, а врачи подтвердят. Оставалось смириться и забыть. Утешало то, что Лютка всегда была невезучей. 33 несчастья. Можно считать, что ей первый раз повезло. Я заметила странную особенность. Со мной происходило только то, что должно произойти, и никогда наоборот. Например, я провалилась в медицинский институт, куда очень хотела попасть. Со временем выяснилось, что этот провал ⁇ главная удача. Окончила я медицинский, работала бы врачом и никогда не стала бы писателем. Так писала бы что-нибудь для себя и носила в душе глубокую неудовлетворенность, которая отражалась бы на лице и на характере. Далее. Я вышла замуж за созерцательного Диму. Был бы Дима деятельным, я стала бы другой, послась бы, как корова на лугу. А зачем париться? Все равно все сделают за меня и преподнесут. Но никто за меня ничего не делал. Все сама. И деньги, и благо, и даже имя. Значит, все мои поражения оказались победами. Кто-то сверху пристально следил за мной и отщелкивал, как таракана, на мою единственную дорогу. Кто это? Ангел-хранитель? Или мой папа, который умер рано и знал меня только маленькой? А далее он следил за мной из своего зазеркалия, оберегал и направлял. Он меня любил. И я это чувствовала. И сейчас, когда я не могу найти решение какой-то проблемы, я ее бросаю. Я знаю, что пройдет день-другой, и нужное решение выплывет само собой. И я не сделаю ошибки. Наши мертвые нас не оставят в беде. Так пел гениальный Высоцкий. Гениальные люди обладают даром прозрения. Может быть, так оно и есть. «Рука дающего да вознаграждена будет». Мне предложили принять участие в рекламе и заплатили хорошие деньги. Сквознячок сработал. В таких случаях надо жертвовать или, как сейчас говорят, отстегивать процент от успеха, отдать десятину, как учил Христос. Я позвонила Ланочке и сообщила, «Долг можешь не возвращать». «Почему?» — удивилась Лана. «У меня появились деньги. Откуда?» «С неба упали. Ангел-хранитель постарался. Твой или мой?» Я задумалась. В самом деле, кто? Миша или папа? «А может, они дружат?» — предположила я. «Действительно, у нас тут своя компания, а у них — своя».